Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, и, скоих главное, особенность характера, самобытность, индивидуалите, без чего, по мнению Жан-Поли, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сиеда будет сказана не в суд и не в осуждение, однако ж «нота ностра манет». Замечание наше остается в силе, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень.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 Сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала помелу, получала за то две тысячи рублей и умирала от скуки в этой варварской России. За Лизой ходила Настя, она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня.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 Однако, — продолжала она, — болтая с тобой, у грибов не наберешь. иди к ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощение просим. Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. — Как тебя зовут, душа моя? — Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да — допустишь барин, мне и домой пора. — Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу. —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 Григорий Иванович вспомнил свои обещания и старался не показать и вида удивления, но шалость его дочери казалась ему так забавно что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанки она догадывалась что сурьма и белилы были похищены из ее комода и багровый румянец с досадой пробивался сквозь искусственную белизну ее лица она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу которая отлагая до другого времени всякие объяснения притворялась будто их не замечает сели за стол алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого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 «Однако ж», — сказала она со вздохом, — «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». «И», — сказал Алексей, — «есть о чем сокрушаться, да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». «А взаправду», — сказала Лиза, — «не попытаться ли в самом деле?» «Изволь, милая, начнем хоть сейчас».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 «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилученского замка. «Никак нет», – отвечал слуга, – «Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета григорьевна Домас. Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», – думал он, подходя к гостиной. объясню с нею самою».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 Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено. Читателей избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Конец по вестям Ивана Петровича Белкина.